Глава 13 Покружив по городу какое-то время и утолив свой синдром преследования, я скоротал время в одной из снятых на подобный случаи квартир. Уложив девушку спать, сел работать с присланными документами. Все, как предсказал именитый диверсант. Твердое пожелание ознакомиться с ситуацией, возникшей на объекте 206, и все имеющиеся на данный момент материалы по объекту. Тоже не ах. Но вот вместе с информацией господина Альвара уже не так безнадежно. Удивительно только, что две конторы одного государства имели практически не перекрывавшие друг друга данные. «Не знаю, кому пришло в голову упрятать институт в подземное убежище, но я бы этому парню сейчас с удовольствием оторвал бы башку». Теперь стало понятно, почему мои драгоценные начальнички не вызвали армейскую дивизию, чтобы поиметь всех оставшихся в живых. После распада Союза там уже другое и не во всем дружественное государство. Не будешь же осознаваться в том, что в горах шесть лет в тайне функционировал почти военный объект. Скандал многим бы мог стоить очень, очень дорого во всех отношениях. А мне предлагалось всего-то пара пустяков. Залезть в это осиное гнездо, вынести блоки памяти из центрального компьютера и заглушить реактор, эвакуаторы, группа поддержки из нимфеток и прочие радости жизни только после достижения результата. Естественно, в случае провала меня никто не знает, и о таком человеке наше государство слышит впервые. Я провозился с бумажками почти до утра, а потом повез Светлану в аэропорт. Там меня уже ждали Петин и ребята, и отец девушки. Я только успел обняться с парнями и переброситься с ними парой внешне ничего не значащих фраз «Как ко мне подошел мой работодатель». Разговор с президентом банка был коротким. Я представил ему Петра и объяснил, что почем. В том смысле, что охрана банкира сейчас нуждается в длительном и неоплачиваемом отпуске. Или оплачиваемом. На его усмотрение. Поскольку даже если они не работали на покойного генерала прямо, то во всяком случае косвенно содействовали тому, что произошло. Это, кстати, подтверждает наличие подслушивающих устройств в его кабинете. И таких парней, как офицеры диверсионного отряда флотской разведки «Вектор», ему самому не найти нипочем. Так что шанс на спокойную жизнь у него есть. А вот воспользуется он им или нет, это уже его проблемы. «А вам лично я могу чем-нибудь помочь?» — спросил он, глядя мне в глаза. — Конечно, — улыбнулся я. — Скажите все самые замечательные слова той, которая дала вам медальон. — Как-то недорого вы цените свои услуги, а? — Вспомните, во что вам обошелся этот кусочек металла, — спокойно возразил я и откланялся, махнув на прощание Петьки с ребятами.